— Ну так как? — снова спросил он. На этот раз Сюзанна рассмеялась. — Роланд, удобнее это старье уже никогда не будет. — Ладно, ты хочешь, чтобы я стреляла, или будем просто сидеть и слушать вороний концерт? Он почувствовал, как под кожей у него закопошились крохотные колкие пальчики напряжения и подумал, что в подобные минуты, вероятно, даже внешне угрюмый, неприветливый и деланно грозный корт Ощущал нечто весьма схожее. Роланду хотелось, чтобы Сюзанна стреляла хорошо. Ему нужно было, чтобы она хорошо стреляла. Однако показывать, как сильно он этого хочет, как остро в этом нуждается, было нельзя. Это могло бы привести к катастрофе. Еще раз скажи мне свой урок, Сюзанна. Та вздохнула в притворном раздражении, но заговорила, и тогда ее улыбка растаяла, а красивое темное лицо стало серьезным. И вновь стрелок услышал, как с губ Сюзанны, обретая в ее устах новизну, слетают старые вопросы и ответы, как естественно они звучали и вместе с тем, как странно и страшно. Не рукой целюсь, та, что целится рукою, Забыла лик своего отца. Оком целюсь. Не рукой стреляю. Та, что стреляет рукою, забыла лик своего отца. Разумом стреляю. Не из револьвера убиваю. Она внезапно умолкла и указала на сверкающие следой камни на валуне. Все равно убить я никого не убью. Это же просто камешки, молюпусенькие камешки. Судя по выражению ее лица, чуть надменному, чуть капризному, она полагала, что Роланд придет в раздражение, возможно, даже рассердится. Роланд, однако, в свое время сам побывал в теперешнем положении Сюзанны и не забыл, что ученики отличаются неуживчивостью и горячностью, что они самонадеянны и способны укусить в самый неподходящий момент. А еще он открыл себе неожиданный талант, он умел учить. Более того, ему нравилось учить, и время от времени он ловил себя на том, что, гадает, несправедливо ли это и в отношении корта, ему думалось, что справедливо. Снова раскричались вороны, хрипло, резко, теперь в лесу у них за спиной. Какая-то частица сознания Роланда отметила, что эти новые крики звучали скорее обеспокоенно, чем просто сварливо. Птицы галдели так, будто их спугнули во время кормежки. Однако раздумывать над тем, что распугало стаю ворон, Роланду было не досуг, у него имелся более важный предмет для размышлений, и он просто отправил полученную информацию в архив, вновь сосредоточив все свое внимание на Сюзанне. Поступить с учеником иначе значило напроситься на второй, менее игривый укус. С кого тогда следовало бы спрашивать? С кого, как не с учителя? Разве не учил он Сюзанну больно кусаться? Разве не учил он этому их обоих? Сорвите со стрелка доспехи считанных суровых строк обряда, заглушите стальной перезвон немногих ритуальных вопросов и ответов, и не в том ли окажется его суть? Разве не окажется он или она всего лишь человеком-соколом, выученным клевать по команде? «Нет», — возразил он, — «это не камни». Сюзанна, приподняв брови, снова заулыбалась. Теперь, когда она поняла, что стрелок, по крайней мере, пока не вспылит, как бывало порой, когда она выказывала нерасторопность или непокорность, В ее глаза вернулся глумливый блеск солнца на стали, ассоциировавшийся у Роланда с Деттой Уокер. Неужто нет? Она все еще беззлобно подразнивала его, но стрелок подумал, что, если позволить, это добродушное подтрунивание превратится в злую издевку. Сюзанна была напряжена, взвинчена и наполовину выпустила когти из мягких лап. «Нет». Повторил он, отвечая насмешкой на насмешку. Теперь и его губы вновь начинали складываться в улыбку, но в улыбке этой не было ни мягкости, ни веселья. Сюзанна, ты помнишь кабелей беложопых? Ее улыбка начала блекнуть. Кабелей беложопых из Оксфорд Тауна? Улыбка исчезла. «Ты помнишь, что эти кабели беложопые, сделали с тобой и с твоими друзьями?» «Это была не я», — сказала Сюзанна. «Это была другая женщина». Ее глаза потускнели, в них появилось угрюмое выражение. Роланд терпеть не мог, когда она так смотрела, что, впрочем, вовсе не мешало ему чувствовать одобрение. Это был надлежащий взгляд. Взгляд, говоривший о том, что растопка, горит хорошо, и скоро огонь перекинется на поленье. Нет, ты. Нравится тебе это или нет? Это была Аддетта Сюзанна Холмс, дочь Алисы Уокер Холмс. Не теперешняя ты, ты прежняя. Помнишь пожарные шланги, Сюзанна? А золотые зубы помнишь? Ты увидела их, когда тебя и твоих друзей с хохотом выливали из брандспойтов в Оксфорде. Помнишь, как сверкали эти зубы? За множество долгих ночей у маленького Кострана рассказал им Сэдди и об этом, и о многом другом стрелок понимал не все, но слушал внимательно и запоминал, в конце концов, боль орудия, иногда самое лучшее орудие. «Какая муха тебя укусила, Роланд! Зачем тебе нужно, чтобы я вспоминала всякую мерзость?» Теперь угрюмые глаза блестели угрожающе. Они напомнили ему глаза Аллана, какими те делались, когда добряка Аллена наконец удавалось вывести из себя. «Эти камни — люди, — негромко проговорил Роланд, — те люди, что заперли тебя в камере» предоставив тебе обмораться. Люди с дубинками и собаками, люди, которые обзывали тебя черномазой здой. Он наставил на валун палец и повел его слева направо. Вот тот, который ущипнул тебя за грудь и захохотал. Вот тот, который сказал, что предпочитает проверить, не запихала ли ты что-нибудь себе, в задницу вот тот что обозвал тебя шимпанзе в пятисотдолларовом долларовом платье вот тот который все водил и водил дубинкой по спицам колес твоего кресла покуда тебе не начало казаться что этот звук сведет тебя с ума а вот тот который обозвал твоего друга леона красным пидором а вот этот последний сюзанна это джек морт Вот они, эти камни, эти люди. Дыхание Сюзанны участилось. Грудь под патронной лентой с тяжелым грузом пуль поднималась и опускалась быстрыми короткими толчками. На Роланда она уже не смотрела. Ее взгляд был устремлен на пестревшие крапинками слюды обломки камня. Позади, в некотором отдалении, — С треском повалилось дерево, к нестройному вороньему хору в небе добавились новые голоса. С головой уйдя в игру, которая перестала быть игрой, ни стрелок, ни женщина этого не заметили. — Да ну, — выдохнула Сюзанна. — Вон как. — Да, так. — Ну, скажи же свой урок, Сюзанна, Дин, и скажи без ошибки. Теперь слова падали с ее губ кусочками льда. Правая рука на подлокотнике инвалидного кресла едва заметно дрожала, как мотор, работающий в холостую. «Не рукой целюсь, та, что целится рукою, забыла лик своего отца». «Оком целюсь». «Хорошо». «Не рукой стреляю, та, что стреляет рукою, забыла лик своего отца». «Разумом стреляю». Так было испокон века, Сюзанна Динн. «Не из револьвера убиваю, та, что убивает из револьвера, забыла лик своего отца, сердцем убиваю». «Так убей же во имя отца своего!» — крикнул Роланд. «Убей их всех!» Рука Сюзанны расплывчатым пятном мелькнула между подлокотником кресла и рукояткой шестизарядного револьвера Роланда. Секунда, и револьвер был выхвачен, левая рука молодой женщины пошла вниз, взводя крох неуловимо быстрыми движениями, мягкими и бархатисто-легкими, как взмахи трепещущего крылышка калибри, над долиной глухо прогрохотали шесть выстрелов, и пять из шести каменных обломков, выставленных на валуне, в мгновение ока перестали существовать. Секунду-другую, покуда перекатывалось затихающее эхо, не Роланд, Ни Сюзанна не заговаривали и словно бы даже не дышали. Безмолвствовало, по крайней мере, пока. И воронье. Стрелок нарушил молчание двумя невыразительными, но странно категоричными словами. «Бесьма похвально».